Глава 55. Делим на ноль. «Ты?» И почему я не верю в, казалось бы, искреннее изумление Петровича, смотрящего на Мишу? Кстати, второй наш гость почему-то и такой реакции не удостоился. Даже не знаю, что удивило меня сильнее. Внезапное появление смертника с изгнанником – или столь же неожиданная реакция этого мира на мою выходку с повтором удара Петровича. Эмоциональный выплеск, который я практически сразу посчитал бесполезным и даже опасным, принес мне неожиданные дивиденды в виде очков опыта обмана. И, видимо, настолько этот фортель оказался эффектным, что уровень этого навыка повысился аж на два пункта. «Вот уж кого здесь не ожидало увидеть, так это тебя!» Неожиданно расхохоталась лиса, ткнув пальцем в мажора. У того на секунду лицо исказилось от гнева, но он быстро взял себя в руки. «Я тоже не думал, что придется столкнуться с тобой, Лера!» Неожиданно спокойно проговорил он. «Кеша, а ты не боишься, что эта вылазка станет для тебя последней?» уточнил я, судорожно в этот момент соображая, что можно сделать с новыми открывшимися способностями, а заодно добавляя пару очков в копилку образа не самого сообразительного парня. «И я тебя рад видеть, кот!» широко улыбнулся в ответ Кеша. «Неужели и ты смог поверить во всю эту ахинею с надгробием? Я еще понимаю, этот тупица с копьем!» «Ты зарываешься, парень!» — строго сказал Петрович. — Именно строго, а не злобно и невзбешенно. Он что, доволен, что эти двое к нам присоединились? — Что вы, Валентин Петрович! — засмеялся неожиданный хаосит. — Все в пределах разумного. Или вы искренне хотите уважения человека, которого собирались выгнать? — Зря не довел это до конца! — проскрипел зубами копейщик. — Чего мы ждем, Петрович? — Нарочито громко спросила Влада, с легкой ухмылкой поглядывая на меня. Вы ведь тоже наивно полагаете, что сможете пройти, Влада Александровна? Ехидно спросил Кеша. Петрович, пора с ними заканчивать, процедила мечница, игнорируя вопрос парня. Займись ими, кивнул копейщик, а я разберусь с котом и Лерой. Жаль, похоже, придется испачкать руки и, больше не теряя времени на разговоры, замахнулся копьем, сделав выпад в нашу сторону. А вот дальше началось невообразимое. В сторону Петровича быстрой тенью метнулась тонкая черная нить, выброшенная лесой из правой ладони. Непонятная субстанция обвелась вокруг древка копья, девушка рванула в сторону руку и сбила тем самым направление удара копейщика. — В сторону! — крикнула мне леса но я уже сам все сообразил и совершил длинный прыжок, рухнув ничком за какой-то камень. Петрович пытался вырвать копье, но девушка выпустила еще одну нить, теперь из левой руки, и оружие нашего лидера превратилось в подергивающийся черный кокон. Впрочем, какой он уже теперь лидер! Тем временем, раскрутив свое тело в настоящий вихрь из клинков, Влада наседала на кешу с мажором и пыталась отсечь им конечности. Бывший смертник, устроивший, как оказалось, спектакль с надгробием, заорал на глазах, увеличиваясь в размерах, одежда на нем начала рваться, и вот уже огромная гора мышц в лохмотьях ударила кулаком мечницу. Да так что она даже вскрикнуть не успела, отлетев на добрых метров пять и ударившись о ствол дерева. Инокентий Бурмистров, уровень 16. Улучшенная метка Хаоса, уровень 1, позволяет активировать способности Хаоса. Все параметры увеличиваются на 200%, становится доступной боевая форма Неофита. Похоже, после активации метки я могу увидеть ее описание, даже если это улучшенная версия. Вот и хорошо, заодно становится понятно, как Кеша теперь способен превращаться в... В это невероятно уродливое существо с маленькой головой и непропорционально огромными руками и торсом. А что же мажор? Воспользовавшись короткой паузой, он, видимо, тоже решил принять боевую форму неофита. Зашипев будто змея, он неожиданно стал уменьшаться в размерах. Что это еще за черт? Спустя несколько секунд на месте высокого худощавого парня стояла синюшного оттенка ящерица. Одежда висела на ней будто на неудачно подобранной вешалке. Лапищи этого монстра были заметно длиннее, чем руки мажора, да и вообще любого человека, и оканчивались кривыми когтями. Пасть неофита была приоткрыта, с чистокола острых желтых зубов стекала густая слизь, Чувствую, не поздоровится Влади, с обычной меткой против этих двух монстров. На что она рассчитывает? «Берегись!» — раздался крик лесы Я среагировал и, подобравшись, еле увернулся от чудовищного удара копья Петровича. Земля задрожала, как в тот момент, когда он решил продемонстрировать нам свою мощь, треснула и выбросила вверх фонтан из почвы и камней. На этот раз последствия удара были другими. По всей видимости, Петрович направил всю свою силу в одну небольшую точку мое тело. Наверное, попади он в меня, и даже мокрого места бы не осталось. Петрович, тем временем, сплюнув и выругавшись, вновь легко поднял свое копье, будто зубочистку, и, крутанувшись на месте, сбил девушку с ног. Зря ты со мной связалась, Лера тяжело дыша, произнес он. «Если не будешь мешать, я прощу тебя и позволю служить, а ты кот!» Он не успел договорить. Лиса вскочила на ноги и, мгновенно переместившись, ударила копейщика по ногам. Тот взвыл, но устоял и, развернувшись, попытался проткнуть девушку острием. «Ну и самомнение у вас, Валентин Петрович!» с улыбкой проговорила Лера, на удивление четко и без одышки. В следующую секунду она пропала и вновь появилась уже совсем в другом месте, опять за спиной Петровича, но копейщик, похоже, решил приняться за нас всерьез. Взяв копье обеими руками, он размахнулся и силой вогнал его в землю. Вместо ожидаемого взрыва и летящих во все стороны кусков породы, вместе удара образовался светящийся провал. Петрович вытащил из него копье, увлекая за собой грязь и обломки, и отверстие с рваными краями еще больше расширилось. «Ох, не нравится мне это!» Из провала появилась маленькая рука землистого цвета, затем еще одна, и еще. На поверхность один за другим вылезали странные существа. Ростом они едва доходили человеку до пояса, передвигались на коротких кривых ногах, а головами своими напоминали акулу-молот. Возможно, своим несуразным видом они могли бы и насмешить, но не в такой ситуации. Петрович, похоже, воспользовался близостью к запретному городу, где правит бал бездна, и призвал помощь. Вот, получается, на что они с Владой рассчитывали. Посланник бездны. Уровень 10. Эти существа не очень любят, когда их тревожат, и уж тем более, когда призывают наверх. Всей своей мрачной душой они ненавидят обитателей поверхности и стремятся уничтожить их при первой возможности. Двое или трое посланников тут же покатились кубарем по земле от удара лисы. Один рванулся в мою сторону, гневно вереща, но тут же споткнулся о каменный шип. А что, моя способность их вызывать уже залегендирована, теперь главное не забывать вовремя тыкать косой в землю. Пробитая насквозь нога монстра крепко застряла, он дергался, пытаясь вырваться, но все было тщетно. В несколько ударов с ним было покончено, и вот уже следующий посланник корчится от боли и гнева. Однако их слишком много. А Петрович, игнорируя атаки лесы, явно вознамерился покончить со мной. И уж очень мне его целенаправленность не нравится. Такое чувство, что закончится все может не просто воскрешением у надгробья. Или он смог найти мое убежище на болоте и заранее позаботился о том, чтобы меня там тепло встретили. Учитывая силу тех... Кто собрался сейчас рядом со мной, магическая машкара уже не выглядит непреодолимой защитой. В любом случае, сейчас мне стоит выложиться по полной. А заодно проверим, чего я на самом деле стою. Не в бою с монстрами или обычными игроками, а теми, кто, как и я, только по-своему, нашел способ выделиться и стать сильнее. Аркабалена, уровень второй. «Идиот!» — кричит лиса. замахиваясь на Петровича косой, целясь в голову. Время как будто замедляется. Я вижу перекошенное лицо копейщика. И тут я начинаю видеть себя со стороны. Не как во сне, а слишком четко и ясно. Копье Петровича вонзается в мою грудь, ребра с треском ломаются, меня выгибает дугой от конвульсий, я падаю замертво, а Петрович, победно ухмыляясь, пинает мой труп. Самый настоящий труп. Бледный, голый, как оно и положено. Вот только сам-то я при этом остаюсь жив. Неплохо. Получается, все посчитали, что мне не выжить, и мой навык тут же под это подстроился» а у меня теперь еще целых 25 секунд для того, чтобы этим воспользоваться. Если, конечно, у моего противника нет возможности видеть обман, как у лисы, например, вот она смотрит на меня и улыбается. Не на мой мнимый труп, а на меня, которого в упор не замечает Петрович, замахиваясь теперь на саму девушку. Интересно, она на самом деле так сильна или просто, в отличие от всех остальных, в меня поверила? Я киваю ей, пока она еще смотрит в мою сторону, и вот она уже уворачивается от удара копейщика, вновь пытаясь остановить его эманациями темной материи. В этом бою они на равных, и неизвестно, кто победит. Но я теперь начинаю вполне искренне болеть за лесу. Случайна ли наша встреча? Почему она, будучи последовательницей бездны, не убила меня, а наоборот спасла? Не просто же так. Не из добрых побуждений и не из-за симпатии, которой, я почему-то уверен, нет абсолютно. Значит, я ей зачем-то нужен, ей самой или ее таинственному учителю. Оборачиваюсь и смотрю на сражение парочки хаоситов с Владой. Синяя ящерица бьется одной лишь правой рукой, вместо левой болтается кровавый обрубок. Гора мышц с маленькой головой выбивает своими кулачищами целые кратеры в местах ударов. Влада ловко от них уворачивается, постоянно пытаясь лишить Кешу одной из конечностей. С помощью десятка присоединившихся к ней посланников Бездны она явно перехватила инициативу в сражении и вскоре наверняка покончит с мажором и несостоявшимся смертником. Вот синяя ящерица делает неудачный выпад и лишается правой руки. Обиженный вой поднимается над полем сражения. Влада бросается на мажора и от души пинает его ногой в грудь. Ящерица падает на спину и уже не встает, еле шевеля обрубками рук и кривыми ногами. Последние, похоже, повреждены, потому что Миша-мажор в этом странном обличии даже не пытается вернуться в вертикальное положение. 17 секунд, 16 секунд, нужно принять решение, что делать дальше. А пока единственное, что приходит в голову, уходить. Иначе не только лиса увидит, что я на самом деле остался жив. Если честно, хотелось бы остаться и как-то помочь ей. Все-таки в одиночку против Влада и Петровича в этом месте даже ученицы-жнеца, похоже, не справятся. Но ключевое слово в моем порыве «как-то». Я не знаю, что могу сделать, чтобы помочь девушке. Разве что умереть за компанию. 12 секунд. 11 секунд. Кеша в образе гиганта заносит огромный кулак сверху, явно намереваясь вбить Владу в землю. Это и становится его ошибкой. Мечница легко уворачивается и с размаху вонзает один клинок ему в грудь, а второй в шею. Горомышц булькает, Поток черно-красной крови вырывается изо рта. Влада, как мне кажется, с упоением прокручивает лезвие обоих клинков в теле Кеши и только потом вырывает их, благоразумно отскакивая в сторону, чтобы не попасть под слепую ярость своего противника. Кеша из последних сил бросается на мечницу, но всего лишь один удар клинком по колену сбивает его с ног. Следующий удар сверху по шее отправляет его на перерождение. Но перед этим гора мышц вновь превращается в Кешу. Вытерев об него кровь с клинков, Влада переступает через мертвое тело и методично вонзает один из мечей в грудь синей ящерицы. Мажор конвульсивно дергается и принимает свой человеческий облик. 7 секунд, 6 секунд. Признаться, я ожидал немного другого, послышался знакомый голос. Но тоже неплохо. Обернувшись на звук, я почему-то не удивился, когда увидел Игоря Лысова. Он опирался спиной о ствол дерева и внимательно наблюдал за происходящим.